Глава 14. Инга. Я чувствую, как в воздухе запахло грозой. Лада сжала кулаки, глаза сверкают от гнева. Если приглядеться, то можно увидеть, как дым валит из ушей. Мне смешно, а она едва сдерживается. Вот чего ты врёшь, Влад? Какой ещё жених? Лада толкает меня, чтобы я не проболталась про Лютова. Я и не собиралась. Вопрос о лютом застрял в горле. «Я тебе позволяю резвиться, пока ты не приступаешь грань дозволенного». Всеслав жестко ставит дочь на место. Влад кивает в унисон словам шефа. «Теперь понятно, в кого Лада такая упрямая и своевольная. Сто пудов ее отец был таким же в молодости. Интересно». Какая у неё мать? Мы с тобой обсудим все грани, которые я приступила, на только без Лада и внешне похожа на отца, особенно когда упрямится, как сейчас. Я стараюсь стать незаметной, чтобы не вызывать вопросов. Мой отец задолбал бы уже меня и Ладу расспросами из серии «Кто? Что? Когда? И с кем?» Не заметила, как Влад... Подкрался ко мне. Его голливудская улыбка пугает. «Почему у всех оборотней такие красивые зубы?» Протягивает руку. «Мы с вами не познакомились». Приходится ответить на рукопожатие, чтобы не оскорблять его. Влад втягивает воздух возле моих волос. «Я не вижу, о чём он известил хозяина дома», Но Альфе не удалось скрыть изумление. «Мы отправляемся в мою комнату. Появимся к обеду. Тогда и познакомишься. Нас не беспокоить». Она ловко подхватывает меня за руку и тащит к двери. «Я бы хотел задать несколько вопросов твоей подруге». Кажется, сглазила. У салады возникло желание поиграть в что, где, когда. «Пап, все вопросы во время обеда!» Она захлопывает дверь кабинета. Взлетает наверх по ступеням, волоча меня за собой. Хорошо, что Лада меня уволокла оттуда. Я даже не знаю, что отвечать. Наверняка будут вопросы и о ней. Нужно подготовиться к допросу. «Лад!» «Что мне говорить о нашем знакомстве?» Спрашиваю её, едва за нами захлопывается дверь. Комната Лады выдержана в бело-салатовых тонах. Мебель из светлого дерева. Скромно... Но ну я-то знаю, сколько стоит такая скромность. Заглядывала в каталоги. Отец на ней не экономит, в отличие от моего. «Сейчас всё обсудим». «Жить ты будешь в моей комнате, у нас достаточно места», — начала она. «Да уж, но мне лучше с тобой, безопасней». «Поддерживаю её». «В правильном направлении, думаешь?» Лада расслабилась. «Неужели она боялась, что я заподозрю её в негостеприимстве?» «Да, ну их этих волков». Мало ли, что им в голову стухнет. Влад вообще какой-то мутный, с масляным взглядом. Рукопожатие твёрдое, и рука сухая. Терпеть не могу влажные ладони. Не зря отец Лады взял его своим заместителем. «Познакомились вчера в клубе. Ты влипла в неприятности, и я вызвалась помочь». Лада, не раздумывая, выдаёт решение. «Самое лучшее, что можно придумать...» Сказать правду. Ну или полуправду. Я согласна с ней, иначе запутаемся в деталях, и нас легко разоблачат. Какие у меня неприятности? Уточняю я у Лады. А какие в реальности? В реальности отец хочет выдать меня замуж за сына Мельника. Да, подходящее объяснение, особенно учитывая мою ситуацию. Отец поверит. Лада прислушивается. — Что там такое? — Прикладывает она палец губам. — К отцу гости. Все равно подслушать не удастся. Иди первый в душ, а я пока подберу тебе подходящую одежду. Ладе не удается скрыть от меня беспокойство от гостей отца. Она стоит в полуоборота к окну и выглядывает, прикрывшись шторы Мне ничего не остаётся, как отправиться в душ. До встречи в столовой оставалось чуть более получаса. Мы спускаемся в столовую. Лада поделилась со мной джинсами и футболкой. Выглядим как сёстры. Уже на лестнице обоняние щекочет умопомрачительный запах мяса. Мой желудок, который со вчерашнего обеда не видел ничего, кроме чашки кофе, отвечает голодным урчанием. Я краснею, неудобно, как... Лада смеется, когда ее желудок выдает ту же самую песню, как и мой. Мы, веселые и довольные, влетаем в огромную столовую. Стол заставлен блюдами, преимущественно мясными. Лада тащит меня к столу. Я же останавливаюсь под пристальными взглядами двух пар глаз. Отец Лады смотрит оценивающе, Влад с любопытством. Но чего вы смотрите на нас, а как на восьмое чудо света? На Инге узоров нет, и цветы не растут. Я проверял?» Она одна хохочет над собственной шуткой. «Лада, ты не устаешь меня поражать!» Довольно говорит ее отец. «От твоего непослушания много пользы для семьи, иначе я давно бы запер тебя в доме!» Такое заявление не добавляет радости молодой волчице. — А вы, надо полагать, и есть та самая Инга Соболевская? — Что значит «та самая»? — рычит Лада. — Откуда вы меня знаете? — спрашиваю я одновременно с Ладой. Не обманула тебя обоняние, Влад. Она действительно та самая, которую ищет Альфа чёрных волков. Лада охает, испуганно посмотрев на меня. Влад самодовольно улыбается. «Я не знаю никакого Альфу». Голос испуганно дрожит. «Нужно срочно звонить Артёму. Только он сможет меня спасти». Отец, ты не посмеешь ее выдать. Лада стала рядом со мной, словно готовясь к бою, но я не собираюсь воевать против волков. Мне не победить. Я еще не решил, стоит ли выдавать ее или нет. Все зависит от вас двоих.